Приложение. Звание флота «Ста островов». Дарны. Правящий класс «Ста островов», представителями которого являются женщины, родившие здоровых и безупречных детей. Изгои дарнов. Второсортные граждане «Ста островов», родившиеся неполноценными или чьи матери умерли во время родов, доказав тем самым, что у них слабая кровь. Мастер костей. Отвечает за состояние корпуса и хребтов корабля. Подмастерье костей. Член команды, который подчиняется мастеру костей. Лукаселлы. Командиры лучников, отвечающие за дуголуки на каждой палубе корабля. Курсер. Штурман и хранитель навигационных карт корабля. Несмотря на то, что предположительно все офицеры умеют управлять кораблями, Настоящими специалистами являются члены Ордена Курсеров. Считается, что они видят во сне, какая будет погода, и слышат песнь штормов. Смотрящий палубы. Третий офицер, которого, как правило, называют СМОП. Большие корабли могут иметь до четырех СМОПов, располагающихся в следующей иерархии. Первый СМОП, самый старший из всех, второй СМОП и так далее. Хранитель палубы. Второй офицер. Следующий в иерархии за супругой корабля, наделен полномочиями говорить от ее имени. Большие корабли могут иметь до трех хранителей палубы, которых по традиции называют хран -пал, самый старший хрансал и пал-сал. — член команды, показавший, что он способен выполнять разные работы, необходимые для функционирования костяного корабля. Дети-палубы — Общее название всех членов команды корабля, которое используют те, кто занимает более высокое положение. «Мать палубы» отвечает за дисциплину на корабле, звание, традиционно не пользующееся популярностью среди членов команды. «Ветрогон», которого также называют «говорящий с ветром» и «маг погоды», крылатая раса волшебников, способных контролировать ветра, а потому бесценных для существования корабля. Рука старухи. Корабельный врач, который работает в доме старухи. Совсем немногие из тех, кто попадает под его нож, остаются в живых. Хранитель шляпы супруги корабля. Должность, которую часто получает дитя палубы, показавшей свой выдающийся ум или верность. Избранник. Мужчина, избранный дарнами. Казначей. Отвечает за денежные фонды корабля, оружие и запасы продовольствия. Рулевой. Отвечает за управление кораблем. Смотрящий на море. Опытные дитя палубы, обладающие глубокими знаниями о костяном корабле и о том, как его следует содержать. Смотрящий на море должен уметь управлять кораблем, если на палубе нет офицеров, и часто является связующим звеном между командой и супругой корабля, если у них возникает необходимость что-то ей сообщить. Мать командор флота. Существует пять матерей-командеров. Правительница ста островов занимает главенствующее положение и имеет четырех помощниц. Они получили свои имена в честь северного шторма, восточного шторма, южного шторма и западного шторма. Северная мать-командер, восточная мать-командер и так далее. Супруга корабля. Хозяйка и командир корабля. На борту ее слово «закон». За неповиновение полагается наказание. в том числе отсылка на черный корабль или смерть, в зависимости от воли супруги корабля. Привязанные к камню. Самый низший чин на корабле. Используется как оскорбление или быстрый способ показать, что кто-то совсем не понимает, как устроен корабль или не имеет отношения к флоту. Наблюдатель. Дитя палубы, на верху хребта корабля. Мастер крыльев. отвечает за крылья и снасти костяного корабля. Смотритель за крыльями член команды, который подчиняется мастеру крыльев.